Ханна. Берлин. 1939. Огромная дверь из тёмного дерева, которую я с силой толкнула изнутри, резко открылась, и бронзовый дверной молоток случайно ударил побляшке. Звук эхом разнёсся по притихшему дому, в котором я больше не чувствовала себя защищённой. Я внутренне подготовилась к гулу французской шештрассе, увешанной красно-бело-чёрными флагами. Люди шли по улице, наталкиваясь друг на друга и продолжали путь без всяких извинений. Казалось, все ищут убежища. Я добралась до Хакиши-Хёфе 5 лет назад. Здание принадлежало папиному другу, Геру Микаэлю. Огры отняли его у Микаэля, и ему пришлось уехать из города. Каждый день после полудня Лео ждал меня во внутреннем дворе у дверей кафе Frau Falkenhorst. Он там и стоял со своим обычным насмешливым выражением лица, явно собираясь выговорить мне за опоздание. Я достала фотоаппарат и начала снимать его. Лео, увлечённо позервал и смеялся. Тут дверь кафе отворилась, и оттуда вышел мужчина с лицом, покрытым красными пятнами. Вместе с ним вырвалось облако тёплого воздуха с запахом табака и пива. Когда я подошла к Лео поближе, Он вздохнул и меня обдал ароматом горячего шоколада. "Нам нужно убираться отсюда", сказал он. Я улыбнулась и кивнула. "Нет, Ханна, нам нужно совсем отсюда убираться", повторил Лео, имея в виду город. На этот раз я его поняла. Никто из нас не хотел дальше жить среди этих флагов, солдат, пихающихся и толкающихся людей. "Я пойду за тобой, куда захочешь", подумала я про себя. И мы пустились бежать. Мы бежали против ветра, флагов и потока машин. Я старалась не отставать от Лео, который нёсся вперёд, виртуозно лавируя в толпе людей, считавших себя чистыми и неуязвимыми. Когда я встречалась с Лео, то временами даже не слышала шума громкоговорителей или криков и песен людей, марширующих в такт. Казалось, это была высшая степень счастья, но я знала, что долго это не продлится. Мы перешли мост, оставив позади королевский дворец и собор, и теперь могли наблюдать за рекой Шпрее, облокатившись о парапет. Воды реки были такими же тёмными, как и стены зданий по её берегам. Мои мысли, неудержимые, текли со скоростью течения самой реки. У меня возникло чувство, будто я могу броситься в воду и позволить ей нести себя вдаль, стать ещё более грязной. Но в тот день я была чистой. о чем я совершенно уверена. Никто бы не посмел в меня плюнуть. Я была такой же, как и они, по крайней мере, снаружи. На фотографиях воды Шпрее скорее отливались серебром, а мост неясно вырисовывался вдали, как тень. Я стояла в центре, над маленькой аркой, когда услышала, как Лео кричит, что есть мочи. «Ханна!» Что заставило его выдернуть меня из сна наяву? В ту минуту важнее всего было отрешиться от всего, не обращая внимания на окружающую действительность и представить, что нам не нужно никуда идти. Там какой-то человек фотографирует себя. Только тогда я заметила тощего долговязого мужчину с намечающимся толстым животом. Он держал фотокамеру фирмы Leica и наводил её на меня. Я резко отвернулась и стала ходить туда-сюда, чтобы он не смог сфокусировать на мне камеру. Должно быть, это был один из окров, который хотел донести на нас, или кто-то из предателей, работавших на полицейский участок на и раннейшей штрассе и собиравших на нас информацию. «Лео, он и тебя снял. Верно, дело тут не только во мне. Что ему нужно? Мы что, даже не можем постоять на нашем мосту?» Мама без конца повторяла, что мы не должны ходить по городу, потому что он кишел грубыми надсмотрщиками. Все уже понимали, что им даже не обязательно маскироваться, чтобы угрожать кому-то, но это мы несли угрозу, а они воплощали в себе рациональность, долг и контроль за соблюдением закона. Огры нападали на нас, выкрикивали оскорбления, а мы должны были молчать и не подавать голоса, пока они пинали нас. Они обнаружили наш изъян, наше несовершенство и понесили нас. Я улыбнулась человеку с камерой. У него был огромный рот, а из носа капала густая прозрачная жидкость. Он вытер её тыльной стороной руки и снова несколько раз нажал на кнопку фотоаппарата. Давайте фотографируйте меня сколько вам влезет. Отправьте меня в тюрьму. Давай заберём у него камеру и кинем в реку, прошептал Лео мне на ухо. Я же не могла отвести взгляд от этого жалкого человека, который пожирал меня глазами и готов был чуть ли не в ноги мне броситься ради удачного ракурса. Мне хотелось в него плюнуть. Мне был отвратителен его большой сопливый нос, такой же огромный, как на карикатурах на нечистых на первой полосе штурмовика, ставшего очень популярным журналом, в котором нас ненавидели. Да, это должно быть один из тех, кто мечтает попасть на службу кограм. Мёстные негодяи, как их обычно называл Лео. Меня бросило в дрожь. Лео пустился бежать, волоча меня за собой, как тряпичную куклу. Мужчина замахал нам и попытался нас догнать. Я расслышала, как он кричал: "Девочка, как тебя зовут? Мне нужно знать". С чего он взял, что я остановлюсь и скажу ему своё имя, фамилию, возраст и адрес? Пытаясь затеряться среди машин, мы перешли улицу. мимо проехал заполненный пассажирами трамвай, а мужчина, как мы видели, всё ещё стоял на мосту. Мы рассмеялись, а у него хватило нахальства крикнуть нам: "До свидания!" Мы направились в кафе Георга Херша на Шенхаузер-алее, крупнейшей торговой улице. Это было наше любимое кафе в Берлине. Там мы обычно налегали на конфеты и могли просидеть всю вторую половину дня, не боясь, что нас обидят. Лео всегда хотел есть, и у меня слюнки текли при мысли о праздничном печенье с орехами и специями, хотя сейчас мы были не на каникулах. Мне особенно нравилось печенье с сахарной присыпкой и анисовым экстрактом, а Лео предпочитал посыпанное корицей. Мы ели, пачкая пальцы и носы с сахарной пудрой, а потом салютовали ограм. Лео изменил приветствие, скопировав сигнал регулировщика «Стоп». Он вытягивал руку вперёд и поднимал ладонь вверх. Получалась буква Л. Шутник он, этот Лео, как говорила мама. Подойдя к кафе, мы замерли на углу. Окна кафе Георга Хирша тоже были выбиты. Я не могла удержаться и не заснять вид на камеру. Но видела, что Лео очень расстроился. Из-за угла показалось рота огров. Они шли маршем чеканя шаг и пели гимн. эдакую оду совершенству, чистоте, стране, которая должна принадлежать только им. «Прощай, печенье!» «И еще один знак, что мы должны уехать», произнес Лео севшим голосом, и мы снова пустились бежать. Я знала, что уехать не с этого угла улицы, не с моста и не с Александр-плац, а вообще уехать. Вполне возможно, они ждут дома, чтобы посадить нас под замок. И если не огры, то мама. Нам не удастся выбраться невредимыми. На станции Хакершер-Маркт мы сели в первый вагон электрички. Напротив нас сидели две женщины, которые все время причитали о дороговизне, об урезании пайков, о том, как сейчас трудно достать хороший кофе. Всякий раз, когда они махали руками, от них шел запах пота, розовой воды и табака. У дамы, которая больше говорила, На переднем зубе был след от красной помады, напоминавший скол. Я взглянула на неё, и, не замечая того, начала покрываться потом. "Это не кровь", сказала я себе, не отводя взгляда от её огромного рта. Дама, испытывающая неудобство из-за моей недиректности, хлопнула меня, чтобы я перестала её разглядывать. Я опустила глаза, и тут же мне в нос ударил тяжёлый запах, шедший от женщины. Но тут подошёл кондуктор в серой униформе и попросил нас предъявить билеты. Между станциями Зоологический сад и Савенир-плац мы смотрели в окно на почерневшие фасады домов. Окна были грязными. На одном балконе женщина вытряхивала грязный весь в пятнах ковёр. Мужчины в окнах курили, и повсюду виднелись красно-бело-чёрные флаги. Лео указал на красивое здание на Фазаненштрассе, неподалёку от железнодорожного переезда. Здание горело. Дым всё ещё поднимался над главным разрушенным куполом. Больше никто не смотрел на загубленное здание. Вероятно, чувствовали себя виноватыми. Люди не хотели видеть, во что превращается город. Дама со смазанной помадой тоже опустила голову. Ей не только не хотелось быть свидетельницей пожара, Она и нам не решалась посмотреть в лицо. Мы вышли на следующей станции и прошли назад к Фазаненштрассе, миновав несколько домов. Мы завернули в боковой проход у дома, оштукатуренные стены которого разрушались от влаги и угольной пыли. Мы даже не успели подойти к окну Гера Брауна, как услышали радио, игравшее на полную громкость. Гер Браун был отвратительный глухой старик. Леон называл его Огром, Как он именовал всех, так сказать, чистых и тех, кто носил коричневые рубашки. Мы устроились под окном его неубранной столовой, посреди разбросанных огурцов и грязных луж. Здесь нам нравилось прятаться больше всего. Иногда огры замечали нас и кричали оскорбительное слово, начинающееся на ю, которое мы с Leo отказывались говорить вслух. Ведь мама всегда говорила, что мы в первую очередь немцы. Лео не мог понять, зачем я фотографирую лужи, грязь, окурки, обшарпанные стены, валявшиеся на земле осколки стекла и разбитые витрины. Я считал, что любое из этих изображений лучше огров из зданий с их флагами. Тот Берлин, который я не желала видеть. Даже дым, поднимавшийся от горящих зданий, не мог перебить дыхание этого огра, рядившего чесноком, табаком, шнампсом. и мерзкими свиными колбасами. Он вечно сплёвывал и сморкался. Даже не знаю, от чего больше мне сводило живот: от дурного запаха из его дома или от одного только взгляда на его физиономию. Впрочем, если не считать этого, то благодаря его глухоте мы могли выяснить, что происходит в Берлине. Нам больше не разрешали слушать радио дома, покупать газеты и пользоваться телефоном. Это опасно, говорил мне папа. Не стоит искать на свою голову неприятностей. Огур несколько раз переключал радиостанции. Новости или сводки, как их называл Лё, должны были начаться через пару минут, и огур как раз переставал возиться и шуметь. В конце концов он усаживался у окна. Лё дёрнул меня в сторону как раз в ту минуту, когда огур выглянул в окно. Мы умирали со смеху. Уж очень здорово изучили его привычки. Лео знал, что мне бы хотелось провести здесь весь день, что я чувствовала себя с ним защищённой. Когда мы были вместе, я не думала о том, как угасала мама или о том, как отец собирался изменить нашу жизнь. Лео был страстным человеком. Он не ходил, а бегал, всегда спешил, желая достичь цели, показать мне что-то, что я никак не должна была пропустить. Он также наведывался в разные кварталы, стараясь выяснить, что происходит в нашем городе, который постепенно распадался на части. Время от времени он сливался с толпами громкоголосых огров, марширующих по улицам, увешанным их флагами. Но я никогда не решалась присоединиться к нему. Лео говорил со мной очень взволнованно, словно предвидя, что у нас осталось не так много времени. Единственные минуты покоя у нас были здесь. в мерзкой, заплёвынной подворотне огра, благодаря старому радио, игравшему на полную мощность. Лео был старше меня на 2 месяца, и из-за этого он считал себя более взрослым. Я легко мирилась с этим, потому что он был моим единственным другом, единственным человеком, которому я могла полностью доверять. Иногда Лео следил за своим отцом, который сговаривался о чём-то с моим ещё с того дня, когда они встретились в полицейском участке. на Грольман-штрассе, который, как говорил мой друг, провонял мочой. Лео зачастую приходил поделиться со мной ужасающими мыслями, на которые я предпочитала не обращать внимания. Мы знали, что наши отцы планируют что-то масштабное, что затронуло бы, а возможно, и нет нас самих. Я не думала, что они бросят нас или отправят в специализированную школу в пригороде Берлина, или отошлют одних в другую страну, где говорят на другом языке, как говорили соседи Лео со своими детьми. Но они точно что-то планировали, Лео был совершенно уверен, и это меня пугало. Герман Мартин был бухгалтером, который потерял всех своих клиентов. Он вместе с Лео снимал комнату в пансионе в доме номер 40 на Гроссе-Гамбургерштрассе. Их дом находился по соседству с приютом, где ютились женщины, старики и дети, все те, чья судьба ещё не была решена и которых не знали куда отправить. В этот район мама отказывалась даже заглянуть. Матери Лео удалось бежать в Канаду и воссоединиться с братом, золовкой и племянниками, которых она увидела впервые. У Лео и его отца не было никакой возможности уехать к ним в ближайшее время. И они искали, как говаривал Лео, другие пути отступления. Мой же отец был частью плана. По словам Лео, он также переводил деньги в Канаду, поскольку наши банковские счета в Берлине стали закрывать. По крайней мере, меня это радовало. Мы бы поддержали любое решение родителей, если, конечно, оно бы также касалось Лео и меня, и наших семей. Лео был убежден, что мои родители помогают его отцу, оставшемуся без гроша в кармане, и возможности работать, чтобы они также могли бежать. Лео имел обыкновение сопровождать отца на утренней встрече с моим папой. Он притворялся, что не слушает и занимается чем-то другим, так что они говорили свободно и спокойно строили планы. Я шутила, что он стал шпионом товарищества Мартин Разенталь. Но Лео со всей серьёзностью относился к своей миссии держать ухо востро и ничего не упускать из виду. Он не разрешил мне навестить его в новом доме. Это совершенно ни к чему, Ханна. Какой смысл? Вряд ли он хуже той ужасной подворотни, в которой мы столько времени сидели. Фрау Дубиецкая не любит, когда к нам приходят. Эта старая ворона извлекает выгоду из нашей ситуации. У нас никто её не любит, а папа только рассердится. Кроме того, Ханна, там даже негде сесть. Лео достал из кармана кусок чёрного хлеба и отправил большой кусок в рот. Он мне предложил, но я отказалась. У меня не было аппетита. Я ела только потому, что было нужно. А Лео жадно ел хлеб. Из-за трапезы я могла его хорошенько рассмотреть. Каждая его чёрточка источала энергию. У него была яркая внешность, на красноватой коже сияли карие глаза. По моим венам течёт кровь, радостно хвалился Лео, и ему вторили румяные щёки. Ты такая бледная, почти прозрачная. Я вижу тебя насквозь, Ханна. И я краснела. Лео жестикулировал мало, но ему и не было нужды. Всего лишь с одной искаженной фразой его лицо выражало мириады эмоций. Когда он говорил со мной, я всегда внимательно слушала. Он обстреливал меня словами. Он заставлял меня нервничать. Я могла смеяться и дрожать одновременно. Когда ты слушаешь Лео, кажется, что город вот-вот взорвётся. Лео был высоким и худым. И хотя мы были одного роста, его густые кудрявые волосы, которых, казалось, не касалась расческа, с виду делали его на пару дюймов выше. Перед тем, как сказать что-то важное, Лео сильно чуть ли не до крови кусал губы. У него были испуганные, широко распахнутые глаза, а таких темных и густых ресниц я ни у кого больше не видела. «Они всегда на шаг впереди тебя», — подкалывала я его. «Как же я ему завидовала». Мои меня совсем не радовали. Они были светлыми и казались почти незаметными, как и у мамы. С такими большими голубыми глазами, как у тебя, они не нужны, говорил Лео, чтобы меня утешить. Сырат напомнил мне, что мы всё ещё в этой отвратительной подворотне. Огр ходил туда-сюда по комнате. Он редко выходил на улицу, разве что за покупками. Лео рассказал мне, что этот огр раньше работал в мясной лавке Гера Шмуэля. В нескольких домах отсюда пока сам же и не донёс на владельца. Он чувствовал свою силу с тех пор, как огры пришли к власти. Они дали ему право возносить других или делать их такими же ничтожными, как и он сам. Тем ужасным ноябрьским вечером, о котором всё ещё не стихали разговоры, в лавке героя Шмуэля выбили окна и закрыли её. Именно с этого дня по городу распространилось зловоние. Смрад от сломанных труб, сточных вод и дыма. Гер Шмуэль был арестован, и больше ничего не было слышно о человеке, который продавал лучшие куски мяса в квартале. Так что теперь этот огр сидел без работы. Мне было любопытно узнать, что же он выгодал от доноса на Гера Шмуэля. Огры заполнили Берлин. В каждом доме жил свой каратель. Они вменили себе в обязанность доносить преследовать и делать жизнь невыносимой для всех несогласных тех, кто происходил из семей, которые не вписывались в их представления о семье. Нам нужно было стергать их, а также предателей, которые думали, что смогут обезопасить себя донося на нас. Лучше жить, запершись дома, и чтобы окна и двери были на засов, говорил Лео. Но нам двоим не сиделось на месте. Какой в этом смысл, если наши родители всё равно собираются отослать нас, куда им заблагорассудится? Огром было сложно вычислить, кто это такая. В парке я могла сидеть на скамейках, которые были не для нас, или заходила в вагоны трамвая, предназначенные для представителей чистой расы. Если бы я захотела, я могла бы купить газету. Лео говорил, что меня можно принять за кого угодно. Во внешности у меня не было отличительных особенностей. Но внутри себя я носила клеймо, полученное от всех моих бабушек и дедушек, которых так ненавидели огры. Лео был точно таким же. Все считали, что он такой же, как они, хотя сам Лео думал, что его выдавал нос или взгляд. Тем не менее, Лео мог совершенно не беспокоиться, что его выведут на чистую воду, потому что мастерский ускользал от опасности и бегал быстрее, чем великая американская олимпийская чемпионка Джесси Оуэнс. Но моя способность подражать тем, кто мне нравился, не вызывая у них желания в меня плюнуть или пнуть меня, вышла мне боком в общении со своими. Они считали, что я их стыжусь. Никто меня не любил, а я не принадлежала ни к тому, ни к другому кругу. Но меня на самом деле это не беспокоило. Ведь у меня был Лео. Мы часто прятались в подворотне у Огра, чтобы разузнать, что происходит. Если днем у нас не было времени туда пойти... Лео начинал волноваться, опасаясь, что пропустил какие-то новости, которые могли кардинально изменить нашу жизнь. Нашу идиллию прервал сын булочника, мальчик с гордостью демонстрировавший свой огромный нос. Я опустила голову. Если Лео хочет пойти с ним играть, пусть идёт, я найду себе другое занятие. Снова с ней? крикнул его друг. Оставь эту немочку и выходи из этой вонючей дыры. Называя меня так, он произнес каждый слог раздельно и сделал значительное лицо. «Оставь ее! Она считает себя лучше нас! Пойдем посмотрим драку на углу! Они там насмерть дерутся! Идем!» Лео сказал, чтобы он говорил тише и уходил отсюда. «Милая, милая, милая!» — пропел мальчишка, как будто у нас с Лео была любовь, и испарился. Лео попытался успокоить меня. «Не слушай его!» сказал он мягко. Он просто уличный хулиган. Мне захотелось пойти домой, чтобы увеличить нос, завить волосы и выкрасить их в тёмный цвет. Мне надоело, что люди принимали меня не за ту, кем я являюсь. Возможно, я была не родной дочерью своих родителей, а сиротой, настоящей сиротой чистой расы, удочерённой состоятельной нечистой парой, считавшей себя важными, потому что у них были деньги, драгоценности и недвижимость. Новости, звучавшие по разбитому радиоприёмнику Огра, заставили меня отвлечься от патетической жалости к себе. Нам придётся подчиняться новым правилам и законам. Я вздрагивала при каждом приказе, отдававшемся эхом, как раскат грома, и причинявшем боль. Нам придётся составлять имущественные списки. Многим из нас придётся сменить имя и продать недвижимость, дома и лавки по установленным правительством ценам. Мы были чудовищами. Мы крали деньги у других людей. Мы превращали менее состоятельных людей в рабов. Мы уничтожали наследие страны. Мы обобрали Германию. От нас воняло. Мы верили в других богов. Мы были белыми воронами и нечистыми. Я посмотрела на Леу и себя и не могла понять, в чем была разница между ним, Гретель и мной. Зачистки начались в Берлине, самом грязном городе Европы. Нас будут поливать мощными струями воды, пока мы не станем чистыми. Мы им не нравились. Мы никому не нравились. Лео помог мне подняться, и мы ушли. Я быстрей целена брела за ним, позволяя ему вести меня по улице. Огр подошёл к окну с напыщенным видом, довольный тем, что приближалась чистка. Как раз вовремя. Вроде той, которую он устроил в своём квартале. Пришло время сокрушить нежелательных личностей. сжечь их, душить, пока никого не останется в живых, чтобы никто не смог покуситься на их совершенство и чистоту. И с удовлетворением человека, который мог уничтожать, быть выше других, чувствуя себя Богом, в своем прекрасном укрытии, вокруг которого валялись окурки и грязь, он снова харкнул и сплюнул густую мокроту.